«Где то в норе?» Артём остановил мотоцикл на подземной парковке. Я так крепко сжимала его талию, что не могла расцепить руки, сколько ни старалась. Он сначала ждал, когда я справлюсь сама, а потом аккуратно, буквально по миллиметру, освободился от моих судорожных объятий. «Ульяна Александровна, всё хорошо, мы уже на месте. Слезайте с мотоцикла, и я отведу вас в кабинет для связи с Тюменью». Но не встать на ноги и ни тем более куда-то идти я совершенно не могла. Утопление, перелет и ужас от езды на мотоцикле вытянули из меня последние силы. Артем выскользнул с сиденья и отнес меня к лифту. Даже на протест не было сил, тем более на удивление. Мы приехали не в гостиницу, а в бизнес-центр, только людей нигде не было видно. Ни души, ни одного человека. И это в разгар буднего дня. «Всех вывели на учение по ГОЧС». Пока мы не окажемся в конечной точке, менеджеры будут вспоминать, где в здании пожарные выходы и как работает огнетушитель. Ответил на мой немой вопрос Артем. Он прошел со мной на руках через приемную, в которой тоже никого не было. Не остановился и в кабинете директора, а вот в комнате отдыха уверенно усадил меня на диван. — Вам надо прийти в себя, Ульяна Александровна. Вы не в лучшей физической форме после перелета. Поспите пару часов и подключайтесь к видеоконференции. У нас фора в два часа по сравнению с Тюменью. У них уже 14, у нас только 12. Нет, Артём, мне надо сейчас. Понимаете, мы не знаем, когда пригодится моя информация. Надеюсь, что она не перестала быть актуальной, пока мы летели. Поэтому давайте без отдыха. Мой сопровождающий кивнул, вручил мне влажные салфетки, заставив растирать, имея руки и лицо. За следующие 15 минут в комнате отдыха был развернут технический пункт, напоминающий центр управления полетами и диджейскую установку одновременно. Меня усадили в угол, включили свет, хотя в этом не было никакой необходимости. Когда еще раз подтвердила, что справлюсь с разговором, меня подключили к видеосвязи. Диалоговых окошек было три. Серова, Барсова и мое. Судя по фону, который был у мужчин, оба сидели в нашей привычной переговорной. Также друг напротив друга. Ноутбук у каждого был свой. Барсов смотрел в камеру, словно пытаясь меня приободрить. Мне даже показалось, что улыбнулся уголками губ, а потом закрыл глаза и помедлил. Получился такой своеобразный кивок веками. Серов подписывал какие-то документы. За его спиной возвышался вечный охранник. Интересно, под дверью его спальни тоже люди с оружием? «Приветствую вас! Не ожидал, что вы так быстро нас покинете. Ульяна Александровна, как прошла ночь? Какие новости?» Серов задал вопросы, не ожидая ответа. Всюду камеры видеонаблюдения. Он с точностью до минуты знал, когда я проснулась, во сколько мы ушли в свой коттедж. Спросил из вежливости. Просто занимал время, пока подписывал бумаги. «Спасибо, все хорошо. Новости правда есть, но они не касаются переговоров. Они касаются вашей безопасности, Михаил Иванович». Он поднял глаза к камере ноутбука. Говорить стало очень сложно. Словно я лежала на стекле под микроскопом и сейчас решалась, с какой стороны начнут сдирать мою кожу. Серов посмотрел на меня так, словно увидел впервые. Положил ручку на столешницу, а потом театрально рассмеялся. «Ну, над моей безопасностью трудится небольшая армия. Вы можете сказать только то, что она великолепна. Из-за этого вы нас всех собрали у мониторов, да, Ульяна Александровна?» Ужасно хотелось разорвать связь и скрыться от этого пронзительного взгляда, но надо было выполнить свои обязательства. Безусловно, Михаил Иванович, ваши меры предосторожности поражают, однако у нас есть информация из непривычного для вас источника, и она напрямую касается вашей жизни. Звучит вызывающе. Серов развернулся к моему работодателю. Вы мне что, угрожать собираетесь? Барсов, какого хрена? Вы что, вчера оба повредились мозгом? Ты вроде бы не тонул, да и сотрясение получить не успел. Даже не думал, Михаил Иванович. Просто Ульяна Александровна может прояснить некоторые моменты, которые усилят твою безопасность. А вот с каких пор кучи стали специалистами по безопасности? Она больше по перспективному планированию. Ты сам сейчас все поймешь. И прошу помнить, что ты дал обещание не вредить нам ни при каких обстоятельствах и не раскрывать особенностей, моего сотрудника никому. Заметь, мы предоставляем информацию исключительно добровольно, чтобы ты успел принять меры. Слушай внимательно, информация бесценна. Ульяна Александровна, прошу вас. Спасибо, Владислав Георгиевич. Михаил Иванович, благодарю вас за вчерашнее обследование и спасение из воды. Как я понимаю, если бы не помощь вашего сотрудника, я бы с вами сейчас не разговаривала. Это точно. И несмотря на то, что все обошлось и диагноза нет, Я рекомендую вам пройти комплексное обследование. Спасибо, но диагноз есть. Серьезно? Что пропустили мои ребята? Серов оживился. Только мои особенные способности, но они не в сфере их компетентности, и благодаря им у меня есть некоторые сведения, которые, по мнению Владислава Георгиевича, вы должны узнать. Я сейчас опишу вам детали, чтобы вы поняли место, а потом ситуацию, о которой имею точные, но отрывочные сведения. Это может помочь сохранить вашу и не только вашу жизнь. Итак, это будет происходить где-то в горах. Точного времени я не знаю. Балкон с деревянными добротными перилами. Они темные, с красноватым отливом. Напротив и сильно ниже какие-то дома. Кажется, тоже деревянные. За домами горы. Три пика, словно кольцом огибают домики напротив. Остальные расположены дальше. В небе розоватые облака. «Ульяна Александровна, это где угодно. Вот мы в отпуск поедем после подписания договора. Там точно так же, как, собственно, и в тысячи мест любых предгорий». Сиров криво улыбнулся, покачал перьевой ручкой стороны в сторону. Было заметно, что пустую болтовню слушать не хотел. Хорошо. Вы заходите в комнату, полностью отделанную деревянными панелями. На потолке поперечные и продольные балки. Между ними все покрыто темными досками. Журнальный столик, у которого стоят высокие кресла с покатыми спинками светло-коричневого цвета. Вы берете цилиндрический бокал с темной жидкостью. Он запотел. Вы садитесь в кресло и вытираете бокал тканевой салфеткой со столика. Она вышита в уголке цветами, а ниже буквами «Хосе». Я их напечатала в диалоговом окне, но это не полное название, слово сдвинуто в бок, как будто перед ним еще что-то есть на подвернутой ткани, которую я не могу разглядеть. Напротив вас камин, над которым висит большая королевская лилия, геральдическая. Возможно, вырезана из дерева, но я не уверена. В комнате кто-то еще есть, я его не вижу, только слышу, что он тоже сел в кресло. А вы прижали руку к груди слева. «Но это не из-за боли. Ее я не чувствую. Там что-то лежит в кармане, плоское, похожее на колоду карт». «Дальше». Глаза Серова превратились в щелки, Голос стал отрывистым, тихим и пронзительным одновременно. Руки сложились в замок, костяшки пальцев побелели. «Вы понимаете, где это?» «Я сказал дальше». «Михаил Иванович, Ульяна Александровна выполняет мою просьбу. Прошу тебя соблюдать бизнес-этикет с моим сотрудником». Барсов придвинулся ближе, словно стараясь прикрыть меня через экран. Это было ужасно мило, хотя и совершенно бесполезно. Серов с усилием разжал сложенные в замок руки и откинулся на спинку кресла. «Продолжайте, пожалуйста, Ульяна Александровна. Я свои обещания выполняю». Дальше вы стоите у подъемника. Как вы говорите, такой на любом горнолыжном курорте. Людей вокруг нет, снег уже рыхлый, липкий. Напротив вас девушка в яркой малиновой шапочке. Горнолыжный костюм темнее, ближе к Вишневому. Она что-то вам говорит и протягивает что-то блестящее, возможно, карандаш. На левой руке у нее спортивная перчатка, а на правой какое-то приспособление, не знаю, как объяснить. Просто опишите. Теперь он поддался вперед, оперся руками о столешницу. Взгляд стал холодным, колким. Сейчас он мне верил, верил и собирался вытрясти из меня каждую крупинку информации. Знаете, бывают такие перчатки без пальцев. Как у рокеров! Да, только вязаные. а у нее один палец есть полностью, но в нем мизинец и безымянный вместе, а остальные пальцы свободные. Это штука такого красивого рубинового цвета, сетчатая. Лак на ногтях, золотистый, со стразами. На среднем пальце сердечко из красноватых камешков. Девушка надевает лыжные очки, тоже золотистые, откидывает толстую косу назад и делает несколько шагов к подъемнику. Цвет? Цвет чего? Волос. Соломенный, блонд, но не с платиновым, а с желтоватым отливом. На конце резинка с бубончиками, как на шапке. И оттенком, и размером они совпадают. Дальше. «Вижу очень плохо, словно расплывается в глазах. Вы пытаетесь достать что-то из нагрудного кармана. Оно уже давно там лежит и очень важно для вас. Вы расстегиваете куртку. В этот момент я слышу грохот за спиной. Поворачиваюсь туда, куда ушла девушка. Вижу, что на нее несется снежная волна. Секунда, и девушка полностью скрывается под толще снега. У меня перехватило дыхание. Стало тяжело, как после сеанса предвидения. Захотелось закончить разговор». «Что-то еще хотите рассказать мне, дорогая Ульяна Александровна?» Голос Серова стал вкрадчивым, тихим, но эта мягкость была обманчивой. Я знала, что он, как змея, перед броском отвлекает мое внимание, успокаивает, чтобы сцапать без сопротивления. «Честно говоря, я и это вам не хотела говорить. Вы же сейчас поставите всех на уши. Будете узнавать, откуда я знаю подробности, охрану проверять, переговоры отложите. А это плохо для моего работодателя. А я не шпионка. Я просто это вижу и все». «Я сам решу, что я буду делать». Он резко стукнул по столу, но быстро взял себя в руки. «Простите, что было дальше?» «Дальше я вижу вас, врывающимся в больничную палату. Девушка, которая видела рядом с вами у подъемника, лежит на кровати с закрытыми глазами. Спит или без сознания сказать не могу. Вокруг приборы и трубки, они мигают и пищат». Мокрая и грязная коса девушки теперь без резинки и бубончиков почти полностью расплелась. Рядом стоит медсестра в голубом хирургическом костюме, шапочке и маске, что-то нажимает на одном из приборов. Вы садитесь на край кровати, склоняетесь к руке девушки. В это время медсестра что-то втыкает вам в шею. Вы хрипите и поворачиваетесь к ней, сдергиваете маску и падаете без сознания. Медсестра, женщина пожилая, седая, с коротким ежиком, стрижки, уродливым шрамом на левой щеке. Вы падаете. Она выключает все приборы из розетки и закрывает дверь на ключ. Девушка на кровати задыхается. Это все. Серов теперь был белее мела. Он начал поворачиваться к охраннику, но его телефон запел классической мелодией. За все эти дни ему позвонили впервые, и трубку он взял также в первый раз, быстро, не раздумывая. Что говорил собеседника, кем он был, я не знаю. Серов забеспокоился еще сильнее. Задавал вопросы, как это произошло, какая, куда, что там, кто с тобой, как ты себя чувствуешь, болит? Пришли фото. Потом что-то рассматривал в телефоне. Показал снимок своему охраннику и снова шарахнул по столу рукой. «Я не знаю, откуда вы это узнали, Ульяна Александровна, но я выясню все обстоятельства и дам вам знать, какое решение принял. И у нас будет еще один разговор, это я вам обещаю». Это уже ваше дело, я вам помочь ничем, кроме увиденных картинок, к сожалению, не могу. Желаю удачи. Общий сеанс связи прервался, через несколько минут Артем соединил меня с начальником, я тряслась от усталости и страха, почти не могла говорить от кома, подкатившего к горлу. Барсов, напротив, был совершенно спокоен, говорил, что надо поступать по совести, что деньги еще заработает, не с Серовым, так с другим поставщиком. Это все просто технические моменты. «Главное не носить камня за пазухой, чтобы потом спать спокойно». Говорил, что все к лучшему, что Чернову с женой очень помогла ясность. «Мы все умрем, но прожить эту жизнь надо по-человечески». Что если сделка сорвется, то не из-за меня. Просто так должно было быть. А я устроилась ногами на громадном диване в костюме, обняла руками колени и голову на них положила. Мне казалось, что Барсов говорит со мной не через экран ноутбука. Сидит рядом, укрывает пледом. Он не нервничал. Было видно, что разговор стоил ему больших сил. Но он продолжал меня утешать. В какой-то момент мне стало спокойно, и я поняла, что он на самом деле за меня, а не просто говорит нужные слова. Только было неясно, что мне делать дальше.